Глава четвертая. У Костоглота. Никакой головы хряка в кабинете Костоглота не обнаружилось. На стене, задрапированной гобеленом, надрезной спинкой обтянутого бордовым бархатом диванчика, красовалась чучело головы оленя с ветвистыми рогами. Полы были тщательно вымыты, в помещении вообще отсутствовали какие-либо следы утреннего происшествия. «Велел выбросить», — сообщил сумрачный коренастый господин в шлафроке в ответ на вопрос Ильи Алексеевича. Это был глава правления общества Златоустовской железной дороги Касьян Демьяночка Костоглот. Он явно не испытывал восторга от визита чина сыскного отделения. Только ссылка на обер оберполицмейстера позволила Ардову сломить сопротивление величественного швейцара внизу и пробраться дальше парадных дверей роскошного особняка на итальянской улице с окнами на фонтанку. «Это ведь улика!» – с едва заметным осуждением проговорил сыщик. «Какая еще улика?» – пренебрежительно отозвался Костоглот, набирая щепотку нюхательного табака – из миниатюрной серебряной табакерки видит толстенького человечка с откидной головой. «Улика! Когда есть преступление!» Хозяин кабинета замер на несколько мгновений, прикрыл глаза и вдруг разразился серией чихательных судорог, сопровождавшихся кашлем и рычанием. «А я полагаю, что здесь никакого преступления нет!» Продолжил он прерванную мысль, возвращая табакерку на заваленный бумагами стол и промакивая губы платком. «Так позорничал кто-то!» «Напрасно изволили беспокоиться!» Костоглот сбросил шелофрок, надел висевший на спинке стула парчевый жилет и развернулся к двери, показывая всем видом, что незваный гость может возвращаться к более важным делам у себя в участке. Илья Алексеевич... предпочел этого не заметить. — Но ведь поначалу вам это показалось странным. — Вы же обратились к... — Ну, поначалу показалось, — раздраженно перебил Костоглот, очевидно, не желая, чтобы Ардов в очередной раз произносил имя оберполицмейстера. — А потом... — Не показалось. — Обычное дело. Мальчишки баловались. Глава правления общества Златоустовской железной дороги вел себя странно. Он был явно обеспокоен происшествием, но при этом почему-то всячески уклонялся от нормального разговора. Не зная, что еще предпринять для развития беседы, Илья Алексеевич направился к двери. Костоглот с явным облегчением двинулся следом. «То есть дело пустяковое, и участие полиции не требуется. Да, именно так!» – кивнул Касьян Демьянович, обнаружив, что на жилете не достает пуговицы. Он распахнул дверь и велел Лакею принести другую жилетку. Потом обернулся к Ардову с фальшивой улыбкой. — Не смею задерживать. Уверен, полицию ждут заботы посерьезней. Голову хряка Ардов обнаружил в каретном сарае, куда его проводил рослый конюх Егор. Он подтвердил, что лично снял Оною с крюка по приказу хозяина. Прислуга отмыла стену от подсохшей за ночь крови, а плотник... Перевесил на нее гобелен из гостиной. «Тяжелая?» Ардов пнул голову носком ботинка, обратив внимание на отпечатки обуви, которые во множестве сохранились на песке. На правом каблуке набойка сидела косовато и была со срезанным ушком. Эти следы оставили Егорова сапоги, что, впрочем, было логично. пуда точно!» «Да уж, мальчишки, как же! Мальчишка такую и не поднимет!» Не то что на стену водрузить. «Как думаете, кто принес?» Егор охотно поделился подозрениями. Оказывается, еще третьего дня хозяин попер с кухни повара. Тащил, не глядя. Да и закладывал частенько. «Уж Касьян Демьянович его столько раз предупреждал. Да чего уж, дрянь человечка оказался!» Думаете, он и отомстил? А чего? Такого места лишиться. Говорю же, мужичонка злопамятный. А в пьяном угаре чего не отчебучишь? В дверях появился щербатый кучер, в жакейских сапогах, белых бриджах и короткой курточке со стоячим воротником. В руках у него был хлыст из китового уса в кожаной оплетке. «Егор!» — Ноги не замотаны, — просипел он, не очень-то обращая внимание на незнакомца. — Велено подавать! — Виноват! — служба! — погрустнял Егор и поспешил во двор бинтовать лошадям ноги. Еще по пути в сарай Илья Алексеевич приметил пару стриженных лошадей без хвостов в английской упряжи с лакированной каретой на желтых колесах. Английский экипаж считался особым шиком. И позволить себе такую роскошь мог далеко не каждый состоятельный житель столицы. Выбравшись во двор, Ардов обнаружил у распахнутых ворот того самого бородача, который околачивался утром у бильярдного клуба. Вид у него был такой же нелепый. Он изображал интерес к резным завитушкам на воротах, хотя осматривать там было решительно нечего. Уже не теряя времени на лишние разговоры, Илья Алексеевич молча устремился к подозрительному типу. Тот изо всех сил бросился по набережной наутек, лихо огибая выступающие тамбуры особняков через проезжую часть, где рисковал угодить под колеса экипажей. Ардов держался следом, но потерял несколько аршин, обходя бестолковую чухонку-молочницу, которая будто нарочно бросалась под ноги, не давая дороги. Не добежав сожжений десяти до поворота на инженерную, беглец юркнул в подворотню и принялся петлять по темным узким проходам между стенами, сталкивая за спину попадавшиеся по пути ящики и доски. Ардов, перепрыгивая, отставал. Свернув за угол, он увидал, как в конце тупичка бородач, взобравшись на бочку, уже перекинул ногу через забор. Илья Алексеевич поднажал и едва не ухватился за штанину, но наглец силой оттолкнул бочку, и та, отлетев с грохотом, чудом не сшибла сыщика с ног. Пока он катил ее обратно к стене, устанавливал и взбирался, драгоценные минуты были упущены. Выскочив на Михайловскую площадь, сыскной чин едва не угодил под эгоистку на высоких колесах. Легкая одноконная повозка для одного пассажира, который сам же и управляет экипажем. Получил грубый окрик, сдал назад и огляделся, переводя дух. Странного господина с нечесанной бородой в потертом кафтане среди прогуливающейся почтенной публики обнаружить не удалось. Дамы у кафе «Польское» с удивлением поглядывали на запыхавшегося господина в приличном костюме, приложившего карманные часы к уху. Они указывали на него веерами и о чем-то хихикали. Рядом у стеклянной двери парикмахерской стоял молодой цирюльник в бабочке и монотонно зазывал клиенток. «Бреем, стрижем, бобриком ежом, кудри завиваем, гофре направляем, парик промоем, кровь откроем, мушки клеем, стрижем да банки пиявки, набор грудной травки». Илья Алексеевич убрал от уха часы, автоматически взглянув на стрелки, подозвал извозчика и отправился в участок.